128. Июль 18. Записи эти имеют особую ценность, ибо найдена узкая тропа, ведущая в жизнь. Для тех, кто идет после, послужат они источником света, указывающий путь. Каждый, прикоснувшийся почерпнет из них по вместимости сознания в созвучии своему стремлению. Потому труд этот ценен. И кто знает, не является ли он целью и миссией данного воплощения, воспринимающего их. Казалось бы, о чем можно писать каждодневно? Но безграничен мир мыслей моих. И тот, кто знает, как из него почерпать, никогда не останется без новых поступлений. Источник наш сочится в него непрестанно. Сказал, не замолкнет мой глаз. И записи свидетельством служат ручательству моего. Если можно было бы их более расширить и углубить, углубил бы, но предел их служит пределы расширения и вместимости воспринимающего их сознание. Они растут и углубляются по мере его роста, и в соответствии с ним и отражают, дают картину постепенного роста и развития сознания принятого ученика. Нелегок путь ученичества. Недаром же некоторые называют его каторгой. И велика заслуга того, кто на этом нелегком пути время находит записывать то, что дает ему жизнь и ведущий. Ведет мысль и запись и мысли идущих от учителя света. Яро послужит тому, кто пойдет после.